Таким образом, между ними и Вов вскоре оказалось двенадцать лие Здесь им пришлось сменить коней и позаботиться о подставах. Во время этой непродолжительной передышки Портос решился деликатно расспросить Арамиса. Ответил ему Арамис, «Знаете только одно, наша фортуна зависит от нашей скорости». И Портос устремился вперед, как если бы он все еще был мушкетером 1626 года,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 Он нещадно стегал свою лошадь и бил ее шпорами до крови. Портос, видя это, жалостливо вздыхал, хотя чувствительность и не была главным из его недостатков. Так скакали они в течение долгих восьми часов, пока не прибыли в Орлеан. Было четыре часа пополудни. Проверив еще раз свои дорожные впечатления, Арамис пришел к выводу, что пока погони можно не опасаться. В самом деле... Ведь было бы совершенно беспримерной вещью, чтобы отряд, способный совладать с ним и Портосом, имел в своем распоряжении столько подстав, сколько необходимо для преодоления сорока лье за восемь часов. Таким образом, даже допуская возможность погони, беглецы по крайней мере на пять часов опережали преследователей. А Рамис подумал, что позволить себе отдохнуть не было бы, пожалуй, таким уж безрассудством,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 А Рамис ответил нечто нечленораздельное. — Не говорите мне ничего больше, — продолжал простодушный Портос, стараясь уравновесить тележку, чтобы избежать лишней тряски. — Не говорите, я и так угадаю. — Отлично, друг мой, отлично, угадывайте, угадывайте. Они приехали к Атосу в девять часов вечера. На небе ярко сияла луна. Этот чарующий лунный свет приводил Портоса Чрезвычайное восхищение, но почти в такой же мере был не по душе Арамису. Каким-то брошенным вскользь замечанием он выразил свое неудовольствие по этому поводу. «Да да, я понимаю вас, ведь ваше поручение тайное». Это были последние слова, произнесенные Портосом в Одноколке. Возница перебил его сообщением «Вот мы и приехали, господа».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 Я знаю, что никто так не страдал, как вы, но вы — человек слишком большого ума, и вам пришлось вынести слишком много, и вы должны понять и простить слабость в том, кто страдает впервые. Я плачу страданию эту неизбежную дань, но никогда больше я не стану платить ее. Позвольте же мне отдаться скорби, доходить в ней до полного самозабвения до того, чтобы, погружаясь в нее, терять даже рассудок. Рауль, Рауль укоризненно говорил о Тос. «Никогда не привыкну я к мысли, что Луиза, самая чистая, самая добродетельная из всех женщин, какие только существуют на свете, смогла так коварно обмануть того, кто был так честен с нею и кто ее так любил».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 чтобы из одной части света попасть в другую, предсказывал, что придет время, и короли будут казаться ничтожнее обыкновенных людей, а тос отвечал ему спокойно и убедительно. «Вы правы, Рауль, и то, о чем вы говорите, непременно произойдет. Короли утратят свой орел, как звезды теряют свой блеск, когда истекает их время. Но когда придет этот час, мы давно уже будем покойниками».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 которым обычно возвещали обед или прибытие гостя. Машинально и не придав этому колокольчику никакого значения, они повернули к дому и, дойдя до конца аллеи, столкнулись с Портосом и Арамисом.